Глава 28. Питание нужно планировать. Здоровое питание — это зона вашей ответственности, где бы вы ни жили и кем бы ни работали. Физическая активность тоже на вашей совести. Во время съемок фильма работа на площадке кипит с рассвета и до глубокой ночи. Но я не должна забывать о своих обязанностях по отношению к собственному телу. Двигаться, чтобы бурлила кровь и работали мышцы. Исправно поставлять им топливо в виде еды. Если вы не знаете, как устроена киноиндустрия, то, возможно, удивитесь. По условиям контракта компания кормит всех, кто находится на съемочной площадке. Так к чему, скажете вы, заморачиваться насчет еды, если она доступна днем и ночью? Симпатичные сотрудники специальной службы раскладывают горы снеков, чтобы в перерывах Между более плотной едой, которую подвозят каждые 6 часов, все могли перекусить. Размах застолья впечатляет. Представьте себе огромный шведский стол с самой разнообразной снедью. Рогалики, булочки, пончики, печенье, сыр твердый и плавленый, йогурты, фрукты, снова печенье. Короче, богатейший ассортимент еды, который можно жевать бесконечно. Правда, вскоре все начинают жаловаться, что переели и что работать теперь тяжело. В шутку между собой мы называем эту систему тренажер шведский стол. Люди едят, не задумываясь. Они не берут на себя ответственность, просто жуют и жуют. Чувствуют себя ужасно, набирают вес, а винят во всем еду. Попасть в эту ловушку проще простого. Еду на съёмки нам доставляют, чтобы мы не отвлекались, не думали, где бы поесть, потому что. Голодным вкалывать по 12 часов в день невозможно. И хотя на столе бывают и полезные продукты, трудно контролировать аппетит, когда перед вами такое изобилие. То, что задумывалось как проявление заботы о членах съемочной группы, стало миной замедленного действия для их здоровья. Работая в бешеном ритме, вы неизбежно проголодаетесь, а времени, чтобы задуматься о том, что вы едите, нет. В подобной ситуации идеальная среда для формирования вредных пищевых привычек. Снова мы возвращаемся к личной ответственности. Вы можете обвинять кого угодно в том, что вас искушают вкусной едой. Или согласиться с тем, что у вас всегда есть выбор, что и сколько есть. Иначе говоря, отвечать за то, какой пищей вы себя кормите. Нельзя запихивать в себя все подряд под тем предлогом, что вы далеко от дома, где бы вы ни были. В университете или на работе, в гостях или на съемочной площадке ваша обязанность — выбирать здоровую еду. Помните, голод — ваш друг. Поэтому планируйте свой распорядок так, чтобы вовремя получать полезную пищу, а не просто заглушать голод. Возьмите на себя ответственность и действуйте. Начните с завтрака. Последние 10 лет со мной постоянно работает визажистка. Ее зовут Робин. Как вы можете догадаться, после столь долгого знакомства она, как никто, знает особенности моей кожи. Часто нам с Робин приходится начинать работу рано утром. Я имею в виду действительно рано. Если в 5.30 утра меня ждут на съемочной площадке, это означает, что я должна встать в 4, принять душ и прибыть на место к половине пятого. Если я не успела позавтракать, Робин замечает это сразу. Ей достаточно взглянуть на меня, чтобы сказать, «Ты еще не ела». Ее не обманешь. Я отвечаю, «Знаю, знаю, завтрак уже везут». И тогда она говорит, «Хорошо, давай подождем». Она отказывается меня гримировать, пока я не поем, потому что стоит мне положить в рот первую пару кусочков еды, как моя кожа преображается. Робин осматривает мое лицо под цветом ламп, и объявляет, что можно начинать. Она знает, что завтрак ⁇ самый важный прием пищи за день. Потому что пока мы спим, наше тело находится в состоянии покоя, восстановления и перезагрузки. Когда мы просыпаемся готовые к подвигам, тело необходимо насытить питательными веществами и энергией, чтобы оно могло выполнять все, чего мы от него ждем. Для этого мы и завершаем ночь голодания, съедая. Завтрак. Завтрак необходим, потому что он помогает. Удовлетворить ежедневную потребность в пище. Поддерживать здоровый вес. Те, кто пропускает завтрак, склонны к перееданию в течение дня. Формировать здоровые привычки, которые закладывают фундамент для других правильных привычек. Ежедневное планирование полноценного завтрака требует дисциплины. Я всегда планирую свой завтрак, потому что чем быстрее мне удается его приготовить, тем легче поддерживать эту привычку. И вам советую, обязательно включайте завтрак в свой распорядок дня, чтобы с самого утра получать необходимый заряд энергии. Не сладкий завтрак на ходу, но полноценный и здоровый, который желательно готовить самостоятельно. Для многих утро — горячее время. Но это не повод лишать себя здоровой пищи. Наоборот, при повышенной активности значение завтрака только возрастает. Настройтесь на успех. Каждый из нас достаточно хорошо знает себя, поэтому мы можем предположить, в какое время дня проголодаемся. Скажем, ближе к вечеру у вас начинает урчать в животе. Вы знаете, что изменение режима питания, например, намеченный не на привычные 6, А на 8 вечера ужин в ресторане вынудит вас перекусить, иначе до ужина не дотянуть. А если вам приходится вставать ни свет, ни заря, чтобы вести детей в школу, на обратном пути вас неудержимо тянет киоску фастфуда. Так как же настроить себя на успех, когда дело касается здоровья? Да точно так же, как вы настраиваетесь на хороший отдых, когда пакуете чемоданы? Собираясь плавать в море, вы берете купальник. Если вам предстоит отправиться в пеший поход, укладывайте кроссовки. Назовите это как хотите, житейской мудростью, планированием, подготовкой. Тоже с питанием. Если вы берете с собой на работу натуральные снеки или заранее выбираете места, где можно перекусить чем-нибудь полезным, вам не грозит набить живот всякой дрянью. Проголодавшись, вы легко пополните запасы необходимого телу топлива. Я люблю планировать свое питание. Я чувствую себя увереннее, зная, где бы я ни оказалась, у меня под рукой всегда будет здоровая еда. Это, если хотите, гарантия того, что мне никогда не придется выбирать меньшее из двух зол. Недельный стратегический запас По воскресеньям меня чаще всего можно застать дома, на кухне, где я готовлю на неделю. Я предупреждаю друзей, что не смогу с ними встретиться за обедом, а племянников, если они хотят повидаться, приглашаю к себе. Я стараюсь не планировать на это время никаких встреч или звонков, потому что закладываю фундамент успеха на будущую неделю и занимаюсь собой и своим здоровьем. Если вам удается выкроить пару-тройку часов в течение недели, хорошо сделать закупки и заготовки одним махом. Если такой возможности нет, съездите за продуктами в субботу, а готовку оставьте на воскресенье. Или отправляйтесь за покупками в воскресенье, а готовку перенесите на вечер понедельника. Одним словом, делайте, как вам удобно. Мои подруги-вегетарианки варят овощной суп. Готовит большой салат из скале, который не раскисает в холодильнике. Чтобы салат не поплыл, заправляйте его соусом перед подачей к столу. И по горшочку чечевицы и риса. Таким образом, у них всегда находится чем перекусить. Иногда я заготавливаю ингредиенты для салата и храню их по отдельности, чтобы не утратили свежести, а смешиваю в последний момент. Для пополнения запасов белка Я, как правило, готовлю курицу, которая прекрасно хранится в холодильнике несколько дней. Я добавляю курятину к салату, который ем на обед, подогреваю с яйцом и зеленью к завтраку и ем вместе с овсянкой. Сегодня огромное количество замечательных кулинарных книг и сайтов, предлагающих разнообразные рецепты здоровых блюд. Не поленитесь посмотреть их, и вы наверняка найдете то, что вам по душе. Помните. Каждый планирует успех по-своему. Но ключевое слово здесь — планирует. У меня есть подруги, которые не признают рецептов. Они просто идут в магазин, накупают всяких овощей, потом приходят домой и прямо за разделочной доской решают, что приготовят. Другие ценят организованность, поэтому отправляются за покупками со списком ингредиентов, необходимых для приготовления конкретного блюда. В магазин со списком. Приступая к планированию меню на неделю, постарайтесь учесть некоторые важные моменты. Насколько напряженной обещает быть ближайшая неделя? Продумывая схему питания на неделю, я всегда учитываю фактор физической активности. Если я знаю, что смогу пять раз посетить тренажерный зал, и мне предстоят тренировки повышенной сложности, мой рацион будет более насыщенным. Но если я собираюсь тренироваться интенсивно только два дня, а в остальные пять займусь аэробикой, то выстрою меню с расчетом на средний уровень активности. Планирование питания целиком и полностью зависит от предполагаемых физических нагрузок. Это аксиома. Что на завтрак? Спланируйте, что будете есть по утрам и какие продукты вам понадобятся. Запаситесь ими, чтобы хватило на неделю. Яйца, бананы. Овсянка? Убедитесь в том, что купили все необходимое. Как насчет круп? Что вы предпочитаете, кино или коричневый рис? А может быть, пшено? Блюда из круп хороши тем, что их можно приготовить заранее, поскольку они прекрасно хранятся в холодильнике. Если вам предстоит напряженная неделя, это существенно облегчает жизнь. Я предпочитаю для разнообразия готовить сразу два вида круп и чередовать их. Например, сегодня коричневый рис с черными бобами, а завтра киноа. Не забывайте про белок. Что вы включите в меню? Курицу, рыбу, говядину? Или на этой неделе вы сократите количество мяса, а белки будете потреблять в виде бобовых и риса? Следите, чтобы в доме всегда были яйца, источник белка. Помните, что порция риса с чечевицей содержит суточную норму не только белка, но и норму, Цельного зерна. Овощи и фрукты капризны. Какие овощи вы предпочитаете в салате, а какие любите в жареном, вареном или тушеном виде? Какими фруктами вы любите перекусывать? Покупайте самые разные фрукты и овощи, но не переусердствуйте. Они хранятся не так долго, как крупы и белковые продукты. Если вы покупаете капусту кале, помидоры и шпинат для салата, наверное, лучше использовать их в начале недели. Более питательные овощи, такие как брюссельская капуста, перец или морковь, можно приготовить позже, поскольку они хранятся дольше. Не забывайте про лимоны. Лимонный сок — это секретное оружие хорошего повара. Мало найдется блюд, которые не станут вкуснее от нескольких капель лимона. Лимонным соком можно сдабривать практически все: от мяса и овощей до круп. Я люблю яркие ароматы, а лимон всегда добавляет яркости. К тому же, лимонная кислота придает пище солоноватый вкус. Свежие, замороженные или консервированные. Предпочтительнее, разумеется, свежие овощи. Летом их можно купить где угодно — на рынке, в магазине, на уличном лотке. Главное, чтобы они были действительно свежими. Впрочем, если вы видите, что на прилавке у торговца Остались только полуувядшие овощи, не расстраивайтесь, у вас остается палочка-выручалочка замороженные овощи. На самом деле некоторые замороженные овощи содержат даже больше питательных веществ, чем свежие, потому что их собирают на пике зрелости и тут же замораживают, благодаря чему сохраняется питательная ценность. А вот свежие фрукты и овощи часто собирают недозрелыми, ведь им предстоит долгий путь к прилавку. Мало того, что они не добирают питательных веществ, так еще и подвергаются во время транспортировки воздействию тепла и света, поэтому быстрее портятся. Так что не следует шарахаться от замороженных овощей. Только имейте в виду, что их лучше не варить, а жарить или тушить, потому что питательные вещества, сохранившиеся в процессе заморозки, в кипящей воде разрушаются. А вот консервированные овощи следует выбирать в последнюю очередь. Дело в том, что в процессе обработки они теряют питательную ценность. К тому же в консервы часто добавляют соль, сахар и консерванты. Вообще старайтесь по возможности избегать консервированных продуктов. Пора к плите. Для меня готовка — занятие приятное и расслабляющее. Это время, которое я посвящаю себе, своему здоровью, И заботе о питании тела. Иногда по выходным мы с подружками устраиваем девишник и вместе готовим еду на неделю или одно большое блюдо, которое делим на всех, или несколько разных, но обязательно полезных. Начинаю я обычно с круп, потому что их можно оставлять на плите без присмотра. Пока они варятся от 20 до 45 минут, я чищу и режу овощи. Режу по-разному в зависимости от того, что собираюсь делать жарить, печь, тушить или готовить на пару. Потом принимаюсь за мясо. Я очень люблю куриные грудки. Добавляю к ним немного чеснока, соли и оливкового масла. А потом ставлю на гриль или в духовку. Я привыкла готовить простейшие блюда, потому что они, как правило, самые вкусные. Когда все готово, я раскладываю еду по пищевым контейнерам из расчета «один контейнер на день» плюс один дополнительный, на тот случай, если мне придется задержаться на работе. Когда все приготовлено заранее, утром остается лишь переложить один из контейнеров в сумку-холодильник. Я знаю, что каким бы трудным ни был день, крупы, курица и овощи, приготовленные дома, помогут мне продержаться. А если мне понадобится срочно куда-то лететь, я смогу сказать стюардессе, что не нуждаюсь в фастфуде потому что у меня все с собой. Здоровые домашние блюда, приготовленные с любовью. Так я не только проявляю заботу о себе, но и значительно облегчаю себе жизнь. Куда деваться от сахара? Выявлять в блюдах и закусках добавленный сахар — дело хлопотное, но благодарное. Если вы заинтересованы в снижении веса, внимательно перечитайте главу седьмую, а потом... Загляните в свои кухонные шкафы и изучите этикетки на упаковках. Вас не пугает, что во многих продуктах, входящих в ваш ежедневный рацион, содержится добавленный сахар, хотя вы об этом даже не подозреваете. И куда от него деваться? Есть варианты. Замените подслащенные чайные напитки в бутылках и быстрорастворимый чай на чай со льдом без сахара и чай в пакетиках. Научитесь наслаждаться вкусом несладкого чая и кофе. Покупайте натуральную арахисовую пасту вместо ее сладких аналогов. Замените сладкие хлопья для завтрака хлопьями, без сахара или обычной овсянкой. Вместо йогурта с фруктовым наполнителем покупайте натуральный йогурт и добавляйте в него свежие фрукты или ягоды. Заправляйте салаты соусом из оливкового масла, с лимонным соком или уксусом. Забудьте про леденцы, ешьте ягоды. Вместо кетчупа выбирайте горчицу, уксус или соус песто. Замените консервированные помидоры соусом для спагетти. Откажитесь от сладкой газировки. Добавляйте в газированную минеральную воду лимон, лайм и мяту. Продержавшись неделю без добавленных сахаров, Попробуйте глотнуть чая со льдом. Теперь он кажется вам слаще. Когда ваши вкусовые рецепторы отдохнут, вы сможете по-новому оценить ароматы пищи. Не исключено, что продукты, которые вы ели раньше, покажутся вам невыносимо приторными. Ешьте, когда проголодаетесь. Человек, как все живое на земле, должен накормить себя, когда голоден. Таков закон природы но мы, кажется, частенько его забываем. Если вы читаете глянцевые журналы, обсуждающие проблемы похудения, или у вас есть подруги, которые не слишком разбираются в диетологии, но вечно сидят на диете, у вас могло возникнуть впечатление, что с голодом надо бороться, а не дружить. Но мы с вами уже говорили, что голод необходимо утолять. Голод и аппетит — разные вещи. Если вам хочется есть, Определите, действительно ли вы проголодались. Голод — это сигнал о том, что тело нуждается в калориях. Если вы привыкли к перееданию, учитесь есть понемногу. Тогда вам откроется смысл сигналов, которые подает ваше тело. Доверяйте себе. Доверяйте своему телу. Если пища здоровая, чувство голода может снова прийти к вам часа через три. Не ждите, пока в вас проснется голодный волк. Слегка засосала под ложечкой? Перекусите, и чувство голода отступит. Вы снова почувствуете себя в норме, не голодный и не объевшийся, а полной сил и энергии как человек, удовлетворивший важнейшую потребность организма. Научитесь распознавать сытость. Термин «сытость» используется для описания физиологического и психологического состояния удовлетворения после еды. Сытостью тела сообщает о том, что в нем достаточно топлива, чтобы спокойно продолжать жизнедеятельность. Как только вы поняли, что больше не испытываете голод, прекращайте есть, не дожидаясь, пока возникнет желание срочно расстегнуть пуговицу на брюках. Не отвлекайтесь во время еды. Сосредоточьтесь на еде и не обращайте внимания на внешние раздражители — телевизор, смартфон, компьютер, журнал или газету ешьте медленно смакуя каждый кусочек при таком отношении к еде вы не останетесь с упаковкой соленых крендельков перед экраном телевизора всего три шага приблизят вас к сознательному питанию первый до еды вместо того чтобы жевать все подряд дождитесь легкого чувства голода и утолите его пищей которая обеспечит ваше тело топливом второй во время еды Ешьте медленно, получая от еды наслаждение. Чем она пахнет? Какова на вкус? Хрустящая? Вязкая? Пряная? Третий. После еды. Прислушайтесь к своим ощущениям. Вам хорошо? Клонит в сон? Распирает энергия? Чувствуете дискомфорт в области живота? Вам хочется снова испытать эти ощущения? Вы готовы в следующий раз снова есть это блюдо? Забота о правильном питании начинается с планирования и приготовления еды и продолжается, пока вы не доели последний кусочек, который оставит у вас ощущение сытости, а не переедания. Потому что цель планирования одна — питаться вкусно и полезно, обеспечивая тело энергией, необходимой для жизни и движения.